Глава 24. Тем временем рыжие сестры столкнулись с тем, что их попросту окружили. Девушки больше не могли лететь в какую-либо сторону. Они словно были внутри сферы из демонитов, многие из которых были третьего уровня и атаковали магией. Два дракона уже научились создавать барьер. Только вот к этому времени их тела уже были покрыты множеством ран. Да и Манна на поддержку барьера тратилась с бешеной скоростью. «Сестра!» «Да!» Девушки резко перевоплотились. Одна в «Демона войны Гуддо», вторая в «Ведьму ночи». Элли тут же создала псионический барьер, давший девушкам немного времени вылезти из брони техномага. Оставшись в чем мать родила, девушки активировали старших бесов, и из браслетов на их шеях появилась алая плоть, быстро покрывшая их тела. «Ра!» – взревели старшие бесы. Выглядели они, как обычно, жутко. Кожи не было, лишь мышечной ткани и костяная броня, лица вытянуты, арты полны острых зубов. Длинные костяные клинки, вырвавшиеся из запястья Софи, запылали пламенем, а в руках Элли появились виброклинки и тут же засветились. Миг, из клинков сорвались электрические разряды, поражающие подлетавших демонитов, а ведьма тут же получила немного манны. Тем временем Софи упала на плечи трехметрового демонита и тут же вонзила клинки обеих рук в его голову, поджаривая мозг. Глаза монстра лопнули, а из глазниц, носа и ушей хлынуло мощное пламя. Через миг по телу девушки прошла волна тепла, излечивающая раны и восстанавливая часть манны. Но вдруг позади неожиданно появился крупный демонит и со всей силы пнул девушку, сломав тую руку. К счастью, бес тут же восстановил повреждение, но пока девушка летела вниз, в нее попало несколько молний и огненных шаров, опаляя алую плоть. Элли закричала от боли, но тут один из демонитов решил добить ее. Только вот девушка перехватила летящий в нее кулак и, подтянувшись к демониту, вцепилась в его шею, откусывая большой кусок плоти. ра Прокричал бес, чувствуя эйфорию, и вновь вцепился в плоть демонита. В этот момент раны беса восстанавливались, несмотря на новые атаки магии. Софи же отчаянно отбивалась от черных тварей. Но когда летишь к земле, сделать это тяжело. Монстры нападали со всех сторон и чаще всего со спины. Впрочем, девушка была мастером меча, поэтому могла зачаровать свои мечи и одним ударом разрубить всех, кого достанет, и при этом Софи получала манну за убийство. Однако враг наносил ей столько урона, что псионический барьер тратил куда больше манны, чем она получала. Услышав рев сестры, бес Софи вдруг взмахнул рукой, псионикой притянул демонита первого уровня и через миг бес, отбросив виброклинки, обхватил тварь руками и ногами, противясь воле хозяйки и впился в плоть. Оба старших бесов вышли из-под контроля хозяек, их будто охватил безумный голод, сводящий с ума. Только вот интересовали бесов лишь живые демониты, поэтому, лишив жизни одного, они сразу же перебирались на второго, благо демонитов была целая тьма. Падение прекратилось, а порой девушки и вовсе взбирались выше, прыгая от демонита к демониту». Бесов все так же атаковали магией и когтями, но все их раны восстанавливались быстрее, чем девушки получали урон, поэтому попросту игнорировали, продолжая пожирать плоть. Сергей тем временем катался по земле, давя своим весом демонитов. Они настолько плотно облепили дракона, что даже чешуи не было видно. При этом они без остановки лупили по крепкому и прочному телу, истощая магический барьер. Однако Сергей совсем ничего не мог поделать с ними. Давились они плохо, а откроем пасть, в него вновь залетят твари. «Долбанное отсутствие магии! Готье же мог полноценно колдовать! Почему я не могу?» — Я раснарычал дракон. Вдруг раздались взрывы. Огненные шары да стрелы поразили покрывающих Сергея демонитов. Через некоторое время снова раздались взрывы. Однако лишь на пятой атаке дракон понял, что что-то происходит, и, перестав дергаться, освободил свои глаза от тварей. Все вокруг было в руинах и раздавленных демонитах, многие из которых еще были живы и шевелились. Над головой все в тварях, а вот внизу показался отряд людей. Они пытались спасти дракона, причем людей становилось все больше. «Негры спасают черного дракона». Рассмеялся бог, но едва не подавился демонитом. Почему-то барьер пропускал врага в рот, если тот открыт. Благо, в горло не пускал. А вот если переживать, то проходило нормально. Дрянь невкусная. Люди выглядели потрепанно, но уверенно. Постепенно подъехала полцелая техника с пулеметами, огромные животные, что в большинстве своем были ранены, а также пехота с АК-47. «Люди, уверуйте в меня, и я, творец миров, дарую вам силу пережить этот ужас». Сергей использовал одну из способностей защитника угнетенных, поэтому его голос услышали все жители города, и в тот же миг на бога дракона посыпались уведомления о появлении новых последователей. По прошествии небольшого промежутка времени, которое потребовалось людям на осознание и усвоение полученной информации, из-за становления последователями Бога огромные звери начали яростно рычать и увеличиваться в размерах. Звери поменьше, что были призванными питомцами, также стали крупнее, но их трансформация стала более выраженной. У носорога появилось два дополнительных рога, а тело увеличилось вдвое. Слон покрылся костяными наростами и сделался подобен танку, а одна из гиен-переростков стала испускать электрические разряды. Божественная мощь позволяет вашим последователям раз в день на час утроить все свои характеристики. Не знал, что оно так сильно влияет на превращенцев и питомцев, да и количество зверей. Не ожидал, что их еще используют. Впрочем, у них же нет зелья сброса. Тем временем люди с особой яростью кинулись в атаку, пытаясь освободить своего нового бога. «Раз я стал приманкой для демонитов, то, возможно, и своих солдат смогу призвать». Размышлял дракон и решил все же открыть пространственные трещины, но сперва призвал драконью стражу. Некоторое время назад. Нигерия. Город Кадуна. В 70 километрах от города Зария, на который ранее нападали широши. В большом здании администрации города собрались представители племен ближайших областей. «Их было двадцать человек, и каждый говорил от имени своего лагеря выживших». «Пришельцев не было уже неделю. Я считаю, что мы их прогнали», — выкрикнул черный, как смоль мужчина. «То, что их прогнали, это факт. Но вернутся ли они?» — подметил другой чернокожий. «Он был в магической броне четвертого уровня, но выглядел как мумия, кожа сморщенная, голова седая, и это при том, что ему лишь двадцать девять лет». «Ты сам видел, насколько они сильны. Мы понесли огромные потери, а еще и зомби начали мутировать. Сейчас мы слабы, потому что приходится защищаться от мертвых». «Зомби-мутанты лишь наша добыча. Скажи это южным регионам. Там они куда опаснее, их больше». Выругался крупный мужчина. Его кожа была светлее, чем у всех остальных. К тому же Орда может прийти из других стран. Или ты думаешь, что чертовы беницы или камерунцы справятся со своими мертвыми? При упоминании этих двух народов, что находятся на западе и юго-востоке от Нигерии, мужчины сплюнули. «Я вас понял. Вы оба правы. Угроза действительно велика, и нам надо объединиться». И «Еще один вопрос. Что думаете об этом боге-драконе? Все же видели сообщение от системы?» «Отречься от Всевышнего и поклоняться ящерице не в жизнь!» Кто-то выкрикнул, и почти все с ним были согласны. «Тогда забудем и перейдем». В этот момент здание тряхнуло, и в помещение влетела охрана вождей. Нападение, черные летающие чудовища появились в небе. Кажется, они прилетели со стороны города Заря, доложил один из воинов. Похоже, наши пришельцы постарались. Всем к бою, вождей защитить и эвакуировать, приказал глава города и выскочил на улицу. Небо уже было темным, но чистым, поэтому мужчина смог разглядеть, как к городу приближается огромная черная туча. Помимо них, над городом уже летали тысячи тварей. «Нет, эвакуация бесполезна. Они слишком быстро летят. Всем обороняться!» Приказал он, но в этот миг большой огненный шар подорвал стоящий рядом броневик. И еще через миг перед мужчиной показался демонит первого уровня. Он попросту свалился с неба. Демонит вытянулся в полный рост, что превышал два с половиной метра, и расправил широкие плечи. При этом его бедра были куда уже плеч. Оттого фигура существа походила на перевернутый треугольник лицо этого монстра было вытянутым а пасть огромной при этом людям казалось что тварь улыбается что то прорычав монстр кинулся вперед но его тут же повалил огромный ягуар и принялся рвать также подскочили пехотинцы и открыли огонь из автоматов только вот Демонит голыми руками разорвал ягуара на две части, после чего зверь обратился с желтыми шарами и исчез, а на пальбу автоматчиков ему и вовсе было плевать. Однако стоило ему сделать шаг, как зачарованная стрела со свистом вонзилась в лоб демонита и поджарила мозги. — Что это за чертовщина? — выкрикнул лучник. — Понятия не имею. Глава лагеря поднял взгляд на небо и указал пальцем на приближающуюся тучу. «Если все они настолько же сильны, как этот, то у нас не будет и шанса». Ответить люди не успели, потому что на них напало еще трое демонитов. Через некоторое время бойцы осознали, что демонит, убитый ранее, был еще слабым, лишь первого уровня. Тем временем по всему городу гремели взрывы. Солдаты и гражданские были в панике, не понимая, что им делать, а потери росли с огромной скоростью. Атака была слишком неожиданной и массированной. Сражения происходили повсеместно, и люди их проигрывали. Но особенно страдали центральные районы, там, где было меньше всего солдат и больше гражданских. Все же армия города была сосредоточена около укреплений на границе жилой зоны. Демониты оказались слишком сильными и живучими противниками, а то, что они атаковали сверху и не были восприимчивы к стрельбе из автоматов, делало их еще опаснее. Рушились дома, разрушалась техника, а людей рвали на части, впрочем, как и их оружие со снаряжением. Демониты были созданы для разрушения, поэтому и разрушали все, что было сотворено человеком. Они даже мимо обычной скамьи не могли пройти, не разрушив ее. Но не прошло много времени, как громогласный рев пронесся над городом. Появился черный дракон. Демониты же резко потеряли интерес к людям и направились к незванному гостю. «Это наш шанс! Перегруппируемся и отступаем!» выкрикнул один из вождей. Он оперся спиной о стену и пытался отдышаться. Бой был тяжелый, и как итог, все вокруг было усыпано мертвыми черными тварями и людьми. Они всеми силами защищали здание администрации, но в итоге от него остались лишь обломки. Однако никто из вождей не погиб. Все же все они сильнейшие воины своих племен. Бог-дракон пришел нас спасти, и мы. «Просто уйдем?» — спросил один из вождей. Хренеть! – вырвалось у другого, что смотрел на небо. Бог-дракон выпустил свое дыхание, уничтожая множество тварей, обращая их в ледышки. Но прошло еще немного времени, и рядом появились еще два дракона, но на фоне черного, голубой и красный выглядели крохами. Завязался бой, однако... Было видно, что драконы не справляются, их оказалось слишком мало и появились они неудачно, а потом бог дракона вовсе оказался на земле. — Надо перегруппироваться и помочь драконам, лишь так мы уцелеем! — громко заявил глава города и принялся организовывать людей. Сейчас солдаты были разобщены и ошарашены. На то, чтобы собрать их и перегруппировать, ушло много сил и времени, но другие вожди помогли с этим, и вскоре несколько тысяч лучших бойцов направились спасать дракона. В скором времени раздался глаз дракона, и звучал он настолько величественно, что люди едва сдержались, чтобы не упасть на колени, а обещание могущества было слишком заманчивым. Внимание! Вы стали последователем бога-дракона «Творец миров». Как последователь вы получаете следующие навыки. Божественная мощь. Жажда сокровищ. Сила Родины. Жажда сокровищ. Побеждая противника, есть шанс получения более качественной награды. Количество получаемых монет удваивается. Сила Родины. При защите родного дома все ваши базовые характеристики удваиваются. Божественная мощь позволяет вашим последователям раз в день на час утроить все свои характеристики. «Активируем божественную мощь и уничтожим тварей! – прокричал один из вождей. Впрочем, люди и так уже активировали ее. Слишком уж манила она воинов. а, -а, -а! Прокричал вождь-маг. Его распирало от магической мощи, ведь в отличие от силы Родины, божественная мощь утраивала все характеристики, даже те, что давала снаряжение. — Убьем их! Ха -ха, с такой мощью мы даже четырехруких пришельцев одолеем! Только вот выкрика мага никто не слышал. Сейчас звери и зверолюди мчались в бой опьяненные силы. А там и остальная армия начала подтягиваться, и... Демониты больше не казались сильными. Огромные животные, в особенности гиены, будто забыли про существование гравитации, высоко прыгая, хватали демонитов. Кто-то и вовсе начал карабкаться на дракона... Сам же дракон оставил облепившую его мелочь на людей и изрыгал черное пламя на твари в небе. Единственное, что демониты часто падали на людей, и порой это приводило к смертям. Казалось, все шло хорошо, но вдруг начали открываться пространственные трещины. Сотни трещин. Только вот они были совсем маленькие, и вместо новых драконов из них выходили солдаты футуристической брони, ликвидаторы, техномаги, но были и обычный четвертый уровень. Не успели местные как-то среагировать, как незнакомцы вступили в бой против демонитов. «Мы стражи дракона, мы друзья!» Вдруг раздался голос из динамиков брони, успокаивая защитников города. Вскоре стражи дракона установили осадные и гарнизонные барьеры, телепортационные врата и несколько платформ, и еще через минуту заработали появившиеся прожектора, а там и зенитная техника подоспела. Здравствуйте, кто бы вы ни были. Глава города подошел к как он посчитал, штабу незнакомцев и оказался прав. Там, около башенки из модуля системы оперативной поддержки, находился Петр, бывший командир наемников. Командование отрядами подобных размеров давалось ему лучше всех в убежище, поэтому его и назначили командиром на подобные операции. «Здравствуйте!» – Петр обернулся и скрыл шлем. «Белые?» – удивился темнокожий. «Неважно, что здесь происходит, откуда эти твари и кто вы?» «Понятия не имею, откуда». Петр кинул взгляд в небо. Дракону все еще приходилось нелегко, а еще выше. Творилась какая-то непонятная чертовщина. Будто сфера из демонитов, из которой постоянно выпадали мертвые тела. «А мы...» «Как и было сказано, мы стражи дракона. Прибыли же мы из места под названием убежище. Но об этом поговорим, когда уничтожим всех этих тварей. Через двадцать минут активируются врата». Мужчина указал на массивную арку 10 метров в ширину. «Прибудет подкрепление, а также врачи, поэтому рекомендую собрать всех раненых и недавно убитых. Есть шанс воскресить их». Звучит как бред, но все происходящее в мире давно стало бредом. Темнокожий развернулся и, вернувшись к своим, передал слова белого человека. Только вот стоило ему недалеко отойти, как в небе раздался яростный рев, и это был не черный дракон. Люди задрали головы, и в этот момент из сферы демонитов вырвались два огромных дракона. Они, конечно, были меньше Сергея, примерно раза в два, но при этом выглядели одинаково. Оба жуткие, даже ужасающие. Чешуи не было, лишь плоть алого цвета и схожего цвета костяные наросты и шипы. Пасть была усыпана зубами, размещенными в шесть рядов. Монстры частично напоминали пространственного демона.